Дэн. «Конечно, было бы очень красиво, если бы Ахийский флот появился на рассвете. Очень поэтично. Так сказать, война пришла в траду с первыми лучами солнца. Но на самом деле это случилось после полудня. Мы с Максом сидели за режиссерским пультом и с неусыпным вниманием следили за происходящим. Происходящее впечатляло. «Земля!» – заорал вперед смотрящий корабля «Одиссея». На корабле «Ахилла» молчали. Очевидно, у жителей Итаки зрение лучше, чем у мирмидонцев. Троянцы уже ждали врага на берегу. По сути, они с берега и не уходили. Гектор держал центр. Циклоп занимал место на правом фланге. Итальянец был слева. Сукин сын Парис остался в городе. Или он не отправил на побережье всех своих сынов? По моим примерным прикидкам, здесь было около четверти армии Гектора. Жалкая горстка людей против легионов-тирана. «Примерно через полчаса все и начнется», — сказал Макс. «В эфир это пойдет завтра, в прайм-тайм. По крайней мере, начнем в прайм-тайм. Сколько продлится эта бодяга, никто не знает. А послезавтра Билл собирается рассказать зрителям правду. Ты все еще считаешь, что ему не следует так поступать?» Я ничего не считаю. Я не понимаю, что происходит. Моя сегодняшняя политика – плыть по течению. Авось куда-нибудь ее вынесет. К Ниагарскому водопаду, например. Спасибо, друг.